Глава 46. В долгожданные и вожделенные выходные я решила плотно позаниматься переводами, радуясь, что снова появилась такая возможность. Прямо с раннего утра я засела, налила себе большую кружку чая, сделала несколько маленьких бутербродов и включила ноутбук. В почте меня ждало несколько новых заказов. Тексты небольшие, платили за них не вот тебе по-царски, но лишние деньги мне сейчас точно не помешают. Да и занималась этим я с удовольствием. Но первым делом я решила почистить почту от ненужного мусора. Рекламы, рассылок, спамы. «А это что такое?» — пробормотала я, увидев письмо без темы, и уже хотела удалить его как спам, но вчиталась в адрес отправителя. «Ред Рик», — прочитала я латиницей. «Странно». Открыла письмо и сразу же, как ненормальное, скакнуло сердце. Аж больно стало. Письмо было от Рикарда. Интересовался он, как у меня дела, как живу. Ничего особенного, стандартный набор слов, но почему-то мне казалось, что вскрывают они в себе гораздо более глубокий смысл, ну или мне просто хотелось так думать. Как он узнал мой электронный адрес? Хотя вряд ли это так уж трудно сделать, учитывая, что кажется, его я указывала в анкете при приёме на работу в отеле отца Карда. Я снова перечитала письмо и поймала себя на том, что сижу и глупо улыбаюсь. А еще мне хочется прямо сейчас ответить на письмо, что я и сделала. «Привет, Рикардо. У меня все хорошо. Продолжаю работать в отеле и теперь вот снова занимаюсь переводами. Я остановилась, понимая, что хочу написать ему гораздо больше, чем могу или нужно. Например, что я скучаю по нему, что я часто вспоминаю наши разговоры. А еще мне хотелось спросить, почему он уехал, даже не простившись? Как у тебя дела? Что нового в жизни? Собираешься ли опять в Россию?» Последний вопрос был единственный, который я себе позволила. И я сама понимала, каким сухим и безликим получилось письмо, но все же отправила его. Трудно было сосредоточиться на работе после такого эмоционального всплеска. А был он ощутимый, удивил даже меня. Обычное электронное письмо разволновало меня не на шутку. Как итог, переведя одно из писем, я решила, что больше работать не хочу, а хочу пойти погулять. Лето подходило к концу, и нужно было ловить последние теплые деньки. В нашей средней полосе осень наступает быстро, как и холодает моментально. А будет или нет бабье лето — вопрос такой, риторический. Природа порой выкидывает такие фортели, что диву даешься. Пешком я добралась до парка. Посидела у озера, вспоминая, как кормили мы тут уточек с Рикардо. Потом отправилась по магазинам и прикупила себе несколько приятных сердцу обновок. Настроение держалось просто замечательное, как будто в моей жизни произошло что-то значимое, а всего-то получила письмо от Рикардо. И о чем это говорит? Да только о том, что Марина оказалась права, и я сама, о том не подозревая, влюбилась в знойного итальянца. Но я была слепа и глуха к самой себе же, так что разбитое сердце — награда по заслугам. Только вот грустить сегодня мне не хотелось. Лучше я оставлю это на потом». Когда в дверях торгового центра я столкнулась с Сашей, то даже не удивилась почему-то, словно и эта встреча нужна была мне именно сегодня, чтобы окончательно осознать, что больше не сержусь на бывшего бойфренда. Я даже рада ему была. «Привет». «И тебе привет», — весело отозвалась я. «Отлично выглядишь», — окинул меня Саша взглядом. Он словно удивлен был этому факту. Так и захотелось сказать ему банальное «не дождешься. «Ты тоже». И это тоже было правдой. Саша цвёл и пах. Он даже нарастил мышцы, насколько могла судить. по день вылезает из тренажерного зала. Что с людьми делает любовь, даже однополая? «Уль, а ты торопишься?» — спросил Саша, когда я уже собиралась с ним распрощаться. «Вообще-то нет. Тогда, может, зайдём в кафе, съедим по мороженому? Шоколадного с сиропом, как ты любишь». «Знаешь, что не могу я отказываться от мороженого?» Игриво погрозила я Саше пальцем. «Пошли!» Если он подумал, что я с ним заигрываю, то это его личные проблемы, но, кажется, ни о чем таком Саша не думал. «Как живешь? – поинтересовался Саша, когда официантка принесла нам с ним по солидной порции мороженого. «Хорошо живу, а ты?» «Тоже. А как поживает твой бойфренд?» Не удержалась я от небольшой подколки. Впрочем, Саша отреагировал на мою реплику не как на подколку. Он аж в лице изменился, резко погрустнел. «Поссорились?» «Расстались». «Он мне... в общем, не важно», — махнул рукой Саша. «Я даже подумала, что он расплачется, но разве такие качки плачут?» — мелькнула паническая мысль. Саша сдержался и слезу не пустил. Я же догадалась, что бойфренд ему изменил, и ничего, кроме сочувствия, не испытала. Видно было, как Саша страдает. Наверное, сейчас мы с ним оказались в одной лодке. Только я страдать отказывалась. «Уля, помнишь?» В кафе мы просидели часа два, и все это время вспоминали, что делали вместе. Оказывается, нам было хорошо, и есть что вспомнить. А когда обида испаряется, то общие воспоминания кажутся даже приятными. Простились мы на позитивной ноте, и я даже подумала, что мы можем остаться с Сашей друзьями. Во всяком случае, он просил меня не пропадать и звонить ему хоть иногда. Сам тоже обещал созвониться Ради такого дела мы даже снова обменялись телефонами. И домой я возвращалась в еще более приподнятом настроении. А дома меня ждало письмо от Рикарда, И как же я ему обрадовалась. Подспудно я весь день об этом мечтала. И вот мечта моя сбылась. «Ульяна, я бы приехал, если бы знал, что меня там кто-то ждет. Тебе я не нужен, а мне не нужна твоя родина без тебя. Надеюсь, со своим Шарлем ты будешь счастлива». Что? С каким еще Шарлем? Уж не Дюбуа ли он имеет в виду? И тут я вспомнила, что именно видел Рикарда накануне своего отъезда. Значит, мои догадки были правильными, и уехал он из-за пьяных приставаний Шарля Дюбуа, а не по настоянию отца или из-за каких-то срочных дел. И сейчас я была обязана ему сказать правду. Ну или часть правды. Французская делегация дорабатывает эту неделю и отбывает к себе на родину. После того инцидента, свидетелем которого ты невольно стал, я на следующий день уволилась из переводчиков и снова вернулась к работе горничной. Вторую неделю на французов работала Марина. И Рикардо у нас с Шарлем Дюбуа ничего не было и быть не могло. Я отправила письмо, даже не перечитав его. Обидно стало, что Рикардо такого невысокого обо мне мнения.